Альфред Шклярский. Томак в стране кенгуру. Глава первая. Месть. Звонок вот, вот должен был возвестить конец перемены. Школьный коридор медленно пустел. Ученики уходили в классы. В стенах школы постепенно устанавливалась тишина. Небольшая кучка четырехклассников вертелась вблизи парадной лестницы и у двери, ведущей в учительскую, По мере того, как приближался конец перемены, в сердца снобавших по коридору ребят проникала робкая надежда. И не пришел учитель географии Красавцев. Во всяком случае, его не было ни в канцелярии, ни в учительской. Может быть, он заболел и вообще не придет сегодня в школу. А может быть, он хотя бы опоздает, как это часто с ним бывало. Среди ребят шепотом, Беседовавших в коридоре выделялся Томек Вельмовский, хорошо сложенный блондин, оживленно утешавший своих нервничавших друзей. «А я говорю вам, сегодня пилы в школе нет, я убедился в этом лично и ручаюсь, что это правда. Может быть, его служанка, уходя в город за покупками, нечаянно заперла дверь на ключ? Вот была бы потеха!» Вы себе представляете пилу с журналом в руке, мечущегося из угла в угол по квартире? Ах, если бы это увидеть! А лица у ребят засияли при мысли о такой великолепной возможности. Впрочем, трудно удивляться, что домыслы Томека возбуждали у его друзей надежду и радость. До летних каникул оставалось не больше трех недель, а красавцев, или как его дразнили ученики, пила предупредил, что перед своим ускоренным отъездом в Россию оставит польским бунтовщикам такую память, что они не забудут о нем весь следующий год, сидение в том же классе. Эта угроза могла означать только лишь ухудшение отношения дирекции гимназии к четырехклассникам. Опасения были не лишены оснований. Некто Мельников назначенный несколько месяцев тому назад директором гимназии, от своих воспитанников очень твердо требовал безусловного послушания и привязанности к царской фамилии. Дело в том, что наш необыкновенный рассказ начинается в 1902 году, в то время, когда значительная часть Польши находилась под правлением русских царей. Новый директор, которого ученики возненавидели всеми фибрами своей души, отличался чрезвычайным усердием в деле русификации польской молодежи. Ему было мало того, что все уроки велись на русском языке. Мельников и под его влиянием некоторые учителя строго следили за тем, чтобы ученики в школе вообще не говорили по-польски. Новый директор посвящал множество времени изучению семейных отношений своих воспитанников. Он на каждом шагу и в каждом ученике подозревал враждебность к царской России, что, как правило, отражалось в дневниках учеников единицами и двойками по многим предметам. Сразу же после своего назначения в гимназию Мельников обратил внимание на четвертый класс. По его мнению, в этом классе не было русского духа. Четырехклассники не очень прилежно учили русскую историю. Многие из них плохо знали русский. И, как утверждали доносчики, говорили между собой по-польски. Обеспокоенный этим, директор обратился за справкой в полицию и узнал, что некоторые из родителей его учеников считались неблагонадежными. Поэтому, недолго думая, директор решил разорить осиное гнездо и выдал соответствующее приказание своему доверенному, учителю географии, 60-летнему красавцеву. Мельников... Вызвал Красавцева в Варшаву и определил его на место учителя, который после несчастного случая заболел и подал в отставку. Красавцев одинокий, обозлённый человек. Часто искал забвения в алкоголе, поэтому в школе он был чрезвычайно рассеян. Сосредоточим внимание на выполнении тайных распоряжений Мельникова. Чтобы ничего не забыть, Красавцев вносил в записную книжку важнейшие приказания своего начальника. В эту книжку он постоянно заглядывал во время урока. Ученики прекрасно чувствовали отношение директора и его приспешника к ним. Поэтому недвусмысленная угроза Красавцева возбудила у них страх перед последним в этом учебном году уроком географии. В коридорах школы резко задребежал звонок. Четырехклассники с облегчением вздохнули. Они пошли в класс и через приоткрытую дверь наблюдали за учителями, спешившими на урок. Красавцева не было. Но вот Юрок Тымовский, скрытый за колонной в коридоре у лестничной клетки, стал делать рукой знаки, будто пилил дерево. Томок Вельмовский сразу же понял, в чем дело. «Вот чёрт возьми! все же Пила появился в школе!» Обратился он к укрывшимся за ним коллегам. юрок Тымовский появился в классе, разочарованно махнул рукой, говоря. «Пила уже на лестнице, на ходу снимает пальто и немилосердным образом сопит. Это же надо, чтобы в такой прекрасный солнечный день...» человека ожидала позорная судьба может обойдется важнее всего не терять присутствие духа шепнул томик сжимая локоть своего друга взволнованные ребята спешно занимали свои места исключение составлял первый ученик павлюк известнейший подлиза который среди своих товарищей слыл ябедником и шпионом ему-то бояться нечего Он сидел прямо и со злобным удовлетворением смотрел на своих обеспокоенных соседей. Томик Вельмовский сел на парту рядом с Юроком Тымовским. У него, собственно, не было причин опасаться за себя. Он превосходно учился, а география была его любимым предметом. Если бы среди большинства учителей он не пользовался репутацией польского «бунтовщика», то, по всей вероятности, считался бы первым учеником. Сегодня он боялся только за своего приятеля, которому угрожала явная опасность остаться на второй год. В школе все знали, что у отца Юрека недавно были неприятности с жандармерией. Он был инструктором верховой езды в манеже на Литовской улице, где, как подозревала полиция, происходили тайные собрания поляков, выступавших против царской России. За это Мельников уже не раз вредил Юроку. Да и теперь не было сомнения, что он поручил Юрека опеке Красавцева. Томок дружил с Юроком и очень любил его отца. Благодаря дружеским отношениям с Тымовскими он пользовался в Манеже некоторыми привилегиями, Старший Тымовский в свободное время обучал мальчиков верховой езде. По уверениям инструктора, Томок держался в седле очень хорошо. Томак чрезвычайно гордился этим. Скромные материальные условия его опекунов не позволяли ему слишком много развлекаться. По многим соображениям, бесплатное обучение верховой езде было для него огромным удовольствием. Теперь, Томок с беспокойством думал о том, сколько хлопот и неприятностей ожидает отца Юрока, если его сын не перейдет в следующий класс. Со школьным журналом под мышкой Красавцев вошел в класс. Достаточно было одного взгляда, чтобы заметить плохое настроение учителя. Шаркая ногами, он уселся за кафедру, разложил на ней журнал и, что-то, бормоча себе под нос – стал нервно копаться в своих карманах. Не находя того, что ему нужно, гневно морщил лоб. Видя это, Юрок Тымовский обратился к Томику и тихо сказал. «Ого! Вот будет страшный суд! Наверное, Пила опять забыл свои очки. Ну и хорошо!» – тоже шепотом ответил Томик. «А может быть, записную книжку забыл сегодня?» Надежды ребят исполнились... Только наполовину. Как раз в этот момент учитель достал из кармана записную книжку, положил ее перед собой и в гневе пожал плечами. Очков не было. Некоторое время он что-то искал на страницах записной книжки, после чего начал кривым пальцем водить по журналу, который лежал перед ним на кафедре. Урок начался. Красавцев то и дело вызывал учеников к доске, задавал один или два каверзных вопроса и ставил в журнале отметку. Оценки были весьма суровые. Томак и Юрок сразу же сообразили, что учитель вызывает тех учеников, родители которых считались неблагонадежными. Юрок сидел с головой, опущенной на грудь. Томык беспокойно поглядывал на дверь, ведущую в коридор. «Может быть, уже скоро звонок и конец урока», – думал он. «Что будет, если Юрок получит двойку по географии?» Действительно, положение Юрока Тымовского было незавидное. Ведь и без того он почти по всем предметам получал плохие отметки, так как не мог должным образом усвоить «русское ударение». Красавцев, низко склонившись над журналом, продолжал водить пальцем по странице. Теперь он задерживался на фамилиях, начинающихся с последних букв алфавита. Вот он вызвал Татаркевича. «Такой провал, и как раз в конце года!» – шепнул Юрок. «Чувствую, что следующим буду я. Сейчас верно будет звонок. Может быть, он не успеет». Утешил его Томык, хотя сам не верил в счастливый конец урока. Невольно он взглянул на учителя. Тот как раз ставил отметку Татаркевичу, носом почти журнала. Это обстоятельство подсказало Томыку сумасбродную идею. Учитель давно болел глазами, он был очень близорук. А сегодня, к счастью, забыл очки, и все его внимание было сосредоточено на журнале, в котором он с таким удовольствием ставил плохие отметки. «Надо во что бы то ни стало спасти Юрока, хотя бы из благодарности к его отцу!» – решил Томек. «Будь что будет, была не была!» Красавцев, не отрывая глаз от журнала, вызвал Тымовский. «Сиди!» – шепнул Томек, и, скрывая волнение, Стремясь сохранить полное спокойствие, вышел вместо Юрика к доске. Ученики взволнованно зашевелились на партах, но потом замерли без движения, затаив дыхание. В классе воцарилась мертвая тишина. Все знали, что Красавцев готовится нанести смертельный удар. Несколько секунд он с иронической улыбкой на лице думал. Какой вопрос задать, чтобы утопить нелюбимого ученика? И не поднимая и не поворачивая головы, буркнул. Ну-ка скажи, как называется самая длинная на земле цепь островов? Всегда решительный и в опасные моменты собранный Томок сумел овладеть вдруг охвативший его дрожью. Подражая голосу Юрока, он ответил. Самый длинный на земле архипелаг островов – это японские острова. Они тянутся вдоль восточного побережья Азии и вместе с Малайским архипелагом омываются четырьмя большими морями – Охотским, Японским, желтым и Восточно-Китайским. Японский архипелаг состоит из пяти больших островов и около 600 маленьких. Четыре больших острова – И составляют, собственно, Японию. Японские острова – это последняя суша со стороны Тихого океана, поэтому японцы называют свою страну страной восходящего солнца. Учитель вздрогнул, неприятно удивленный ясным и превосходным ответом. Он немедленно задал второй вопрос. «Перечисли эти важнейшие вулканы Мексики». «Важнейшими вулканами Мексики является...» Арисава, высота 5050 метров, и попакате-петель, высота которого достигает 5450 метров. Они замыкают низменность Мексики с юга и придают пейзажу страны своеобразную красоту. От волнения красавцев громко засопел. Второй ответ был так же хорош, как и первый. Он задумался и, наконец, задал коварный вопрос. — Скажи-ка ты мне, что ты считаешь крупнейшим достижением в мире за последние десять лет? Томек моментально почувствовал расставленную ловушку. Чтобы он не ответил, Красавцев может ему возразить. — Надо схитрить, чтобы поразить пилу, — подумал он, — и, вспомнив, Статью, прочитанную в газете несколько дней тому назад его дяди, спокойно ответил. Крупнейшим достижением цивилизованного мира за последние десятилетия несомненно является строительство Транссибирской железной дороги в России. Протяженность линии от Москвы до Владивостока составляет свыше восьми тысяч километров. Это одна из длиннейших железных дорог В мире, красавцев, сидел без движения, будто пораженный молнией, откуда этот сын бунтовщика мог догадаться, о чем он спрашивает. Ведь теперь ни в коем случае нельзя было возразить. И хотя старый пьяница, учитель не колебался, ставя плохие отметки по приказанию директора. Но теперь отличные ответы. Плохого до сих пор ученика ему понравились. Нет, этого паренька, несмотря на горячее желание, оставить на второй год в классе нельзя. Ну и черт с ним. — Ведь один такой мальчишка не сможет повредить великому царю, — подумал он, а громко сказал. — Счастье твое, что ты подготовился к ответу. Даже ударение у тебя стало лучше. Я думаю, что ты мог бы знать географию, как этот плут Вельмовский. Ну, иди на место. Томок едва удержался от смеха. Красавцев быстро поставил в журнале пятерку, а все ученики начали потихоньку посмеиваться. Вдруг произошло нечто ужасное. Павлюк встал и сказал. — Господин учитель, ведь это не Мовский. Томок побледнел. И остановился. Правда, в этот момент Юрок, сидевший на парте за Павлюком, крепко потянул ябедника за ухо. Но было уже поздно. Учитель поднял голову, посмотрел на Томика, но не был уверен, не подводит ли его зрение. «Подойди-ка ближе!» — сказал он. Томак сделал два маленьких шага по направлению к кафедре. «Еще ближе!» — буркнул Красавцев широко открыв глаза томык подошел к самой кафедре «Что же это значит Вельмовский? — грозно спросил учитель всматриваясь в лицо томыка ведь я вызывал тымовского никак нет господин учитель я ясно слышал свою фамилию ответил томок опасаясь что громкий стук сердца выдаст его ерунду угородишь я вызывал тымовского Возмущенно повторил Красавцев. Павлюк хотел отозваться, но Юрик потянул его за полу мундира, шепча. «И забьем тебя, как сидорову козу, если скажешь хотя бы одно слово. Ты, ябеда!» Красавцев, неуверенный в себе, подозрительно глядел на Томака. Может быть, он действительно ошибочно назвал фамилию? Он раздумывал, не провести ли расследование. — Извините, господин профессор, если я плохо расслышал. Томик изменил тактику защиты. — Я так хотел ответить еще раз до конца года. По всей вероятности, я ошибаюсь, потому что вы, господин учитель, ошибаться не можете. Под влиянием неожиданной лести Красавцев несколько подобрел. Вельмовский был превосходным учеником по географии, поэтому красавцев всегда вызывал его во время посещения класса инспекторами. Несмотря ни на что, учитель питал слабость к веселому и сметливому пареньку. Посмотрел на часы, лежавшие на кафедре. Урок вот-вот должен кончиться. Он решил еще раз вызвать Тымовского, против фамилии которого в его записной книжке стояла жирная красная точка. «Ну, Вельмовский, в следующий раз будь повнимательнее, а то будет тебе худо», сурово сказал учитель. Томик глубоко вздохнул, как человек, выплывший на поверхность после длительного пребывания под водой. У него сейчас же Улучшилось настроение, до звонка остались считанные минуты, и Юрок будет спасен. Чтобы выиграть время, он низко поклонился учителю и, притворяясь раскаившимся, сказал. — мне так неприятно, господин учитель, за мою рассеянность. Я вам очень благодарен за то, что вы простили мне ошибку. Еще раз очень извиняюсь, господин учитель. — Ну ладно, ладно, Вельмовский. – бормотал Красавцев. – Иди уже на место! Ты, к доске! Однако, пока Юрок подошел к кафедре, в коридоре раздался звонок. Красавцев моментально забыл об ученике. Сегодня ему предстояло сделать несколько прощальных визитов перед отъездом на каникулы в Россию. Он быстро спрятал часы и записную книжку в карман и захлопнул журнал. Бормоча что-то под нос, он спешно выбежал из класса. «Ты меня спас!» – шепнул Юра к Томэку. Они вместе вышли из класса. В коридоре их окружили товарищи. Все они поздравляли Томика, удивлялись его отваге и присутствию духа. Все были возмущены поступком Павлюка. Предлагали сразу же избить ябедника. Но Томык прекратил спор, говоря... «Я не согласен на драку. Нас выбросят из школы перед самым концом года. Павлюк только хотел меня подвести за то, что я учусь лучше, чем он. Это наш давнишний спор с Павлюком. Будьте спокойны, я ему отомщу. Но пока это тайна. Вы увидите, как я ему отплачу». Прозвучал звонок на следующий урок. Ученики вернулись в класс. К общему удивлению Томек начал беседу с Павлюком, как будто между ними ничего не произошло. Обманутый добродушием коллеги, испугавшийся было ябедник, успокоился. А Томек был в самом деле в прекрасном настроении. Он спокойно ждал урока истории. На урок должен был прибыть инспектор, что устраняло... От него и Юрока всякую опасность быть вызванным. Ведь именно нежелание учеников учить русскую историю возмущало директора школы. Даже такой хороший ученик, как Томек, не раз предпочитал получить двойку, чем, к примеру, перечислить на память членов ненавистной полякам царской фамилии. Ясно? что учитель истории не допустит до компрометации при инспекторе. Поэтому Томик был уверен, что отвечать будет первый ученик класса – Павлюк. Томик задумал план мести и весело беседовал с подлизой, чтобы усыпить его бдительность. Дверь класса отворилась, вошли учитель истории и инспектор. Как только ребята, поприветствовав важного инспектора, уселись, Томик достал из ранца картонную коробочку, осторожно приподнял крышечку с отверстиями, проделанными шпилькой. На лице Томака появилась хитрая улыбка. Огромный жук-олень, пойманный Томаком три дня тому назад во время загородной экскурсии, ничуть не потерял своей резвости, несмотря на тяжесть жизни в неволе. Едва лишь Томык поднял крышку коробки, как насекомое высунуло свои огромные клещи, стремясь выползти на свободу. Томок посадил жука назад, в коробку, и спрятал ее в карман. Урок проходил так же, как в обычный школьный день. Сначала учитель обширно рассказал, не заглядывая даже в книгу, последний изучаемый в этом году раздел из истории Российской империи. Потом, чего он обыкновенно не делал, он напомнил ребятам о пройденных уже периодах истории и закончил только тогда, когда инспектор, посмотрев на часы, заявил, что желал бы выслушать ответы кого-нибудь из учеников. Для Томыка наступило время действовать. Как только учитель заглянул в журнал, как бы выбирая, кого вызвать, Томак быстро достал из кармана коробочку, приложив ее к спине Павлюка, приоткрыл крышку. Огромный жук немедленно воспользовался случаем и выполз из коробочки. Он очутился на воротнике мундира Павлюка, как раз тот момент, когда учитель вызвал его к доске. Павлюк остановился у кафедры, низко поклонился инспектору и учителю. На все вопросы он отвечал без запинки, словно читал по книжке. Теперь он без ошибки повторял новый урок, стоя на вытяжку. Учитель с триумфальной улыбкой поглядывал на совершенно удовлетворенного инспектора. Наблюдая за успехом своего противника, Томок переживал настоящую бурю беспокойства. — Что случилось с жуком? — думал он. Подлиза боится насекомых. Что за великолепная месть, если он испугается жука теперь во время чтения наизусть образцового урока? Жук, по-видимому, ничего не знал о желании Томака и все еще не подавал признаков жизни. В конце концов, Томак стал уже жалеть, что совершенно напрасно трудился, собирая пищу для неблагодарного насекомого. Вдруг Павлюк нетерпеливо дернул головой. В сердце Томыка появилась надежда. Павлюк второй раз дернул головой и дотронулся пальцами до шеи. Теперь события, о которых мечтал Томык, начали нарастать с быстротой снежной лавины. Павлюк нервным движением поднес руку к глазам и увидел в ней огромного жука. Он пронзительно закричал и непроизвольно отбросил насекомое. Жук попал в лицо инспектору, который вскочил, будто на него плеснули кипятком. Произошел страшный скандал. Учитель, испуганный не меньше инспектора, сурово отчитал Павлюка и дал ему выговор. Он кланялся, принося разобиженному начальнику извинения. Конечно, урок... Окончился, так как разгневанный инспектор вышел из класса. За ним поспешил расстроенный учитель. надувая, словно павлин, Томек вторично в этот день принимал поздравления от восхищенных друзей. Одним ударом ему удалось отомстить подлому ябеднику и подложить свинью учителю, излишнее усердие которого приносило Томеку дома, Большие неприятности. После уроков Томек и Юрок вместе вышли из школы. Глава вторая. Таинственный гость. Попрощавшись с Юриком, Томек остановился у маленького сквера в центре площади трех Крестов. Он задумался над тем, как провести остальное время. Ему не хотелось возвращаться из школы прямо домой. После столь интересно начавшегося дня, солнечный июльский день, благоприятствовал прогулке по городу. Искушение было тем более велико, что достаточно было пройти через площадь, чтобы попасть в тенистые осенние буйной зеленью уяздовские аллеи. Томик думал, что если не воспользоваться теперь великолепным случаем, то дома тетя Янина, как всегда, найдет тысячу причин, чтобы никуда не выпустить его больше. Томик долго раздумывал о том, как лучше провести время, но никак не мог принять окончательного решения. Обмануть тетку было нелегко. Ежедневно после прихода детей из школы она внимательно расспрашивала их о том, что задано Вызывали ли их и какие отметки поставили учителя, почти всегда такая беседа кончалась словами: А теперь покажите-ка ваши дневники. Если дети пытались обмануть ее, и в дневнике стояла другая отметка, чем было сказано, происходил длинный разговор за опоздание школы. Тетка наказывала так же, как и за плохие отметки. Дети, тети. Янины, Ирена, Сбешек и Витек с детства привыкли к суровому характеру матери и легче мирились с ее требовательностью, а вот Томык не умел даже притворяться раскаявшимся, как это делали они, поэтому тетка наказывала его чаще, чем их. У тети Янины были причины для того, чтобы обращать серьезное внимание на Томика. После смерти матери Томак остался, по сути дела, круглым сиротой. И кто знает, что бы с ним произошло, если бы не Карские, взявшие его на воспитание. Мама Томака умерла через два года после бегства за границу мужа, спасавшегося от царских жандармов. Тетя Янина хорошо помнила трагедию сестры и, как огня, боялась всякой политики, ведь за участие в политических заговорах В лучшем случае человек попадал в Сибирь. К ее неудовольствию Томак считал отца героем и в мечтах стремился подражать ему во всем. От отца он унаследовал способности и любовь к науке. Подобно отцу, он особенно интересовался географией. Почти все свободное время он посвящал чтению разнообразных книг с описанием чужих стран, их населения, природы, а если ему попадала в руки книга польского путешественника и открывателя, то Томак не мог от нее оторваться, пока не прочитывал ее всю. Он больше, чем его сверстники, знал о трагической истории Польши, которая вот уже почти сто лет находилась под игом враждебных держав. Его мама до последнего дня своей жизни учила томика истории Польши. Она также часто напоминала ему об отце, который вынужден скрываться от преследований за то, что хотел добиться самостоятельности Польши и счастья для своей родины. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Томик часто получал плохие отметки по истории, которую узнал в другом варианте, чем ему преподносили в школе. Получая от тетки выговоры за это, он старался скрыть свое нежелание учить официальную историю, но это ему не всегда удавалось. Поскольку по всем другим предметам у Томека были хорошие отметки, классный надзиратель считал, что мальчик может, но не хочет учить историю. После каждой плохой отметки Томек получал от трусливой тети. Массу упреков. Очень плохо обстояло дело с последней четвертью. Ему дали выговор. И на этот раз тетя замучила его упреками и в волнении даже вскричала: Кончишь так, как твой отец? Томак обиженно спросил ее: Тетя, ты на самом деле считаешь, что мой папа сделал что-нибудь плохое? Он вогнал в могилу твою мать, а мою сестру гневно воскликнула тетя. И тогда Томак и тетя Янина были поражены неожиданностью. Дядя Антоний, обыкновенно спокойный, корпящий над своими бухгалтерскими книгами, вдруг с треском бросил на стол ручку и, пожалуй, впервые за свою жизнь обратился к жене в повышенном тоне. «Когда ты, наконец, перестанешь мучить бедного парня?» Почему ты хочешь уничтожить в нем то, что есть у него лучшего? От неожиданности тетя онемела, а Томек очень удивился. Впрочем, все успокоились быстро, потому что дядя, поправив нервным движением очки на носу, снова взялся за свою работу. С этого времени тетя полностью изменила свое отношение к Томыку. Она перестала требовать от него хороших отметок по истории, но со всей суровостью стремилась ограничить его пребывание вне дома. Вот почему прогулки по городу и уроки верховой езды были для Томика таким большим искушением. Томик стоял на площади трех крестов и думал: если он вернется домой сейчас. Ему придется сразу же сесть за уроки, а потом надо будет помочь двоюродным братьям. Скука ужасная. Как было бы хорошо пойти в ботанический сад? Что же делать? Во время этих сложных размышлений и борьбы с самим собой ему неожиданно пришла в голову великолепная идея. Пусть судьба решит, что делать. Он направился к ближайшему уличному фонарю, считая шаги и приговаривая «Прогулка, дом, прогулка, дом, прогулка, дом». И к своей великой радости остановился около фонаря на слове «прогулка». Томаг вздохнул с облегчением, благодаря судьбу за столь удачное решение сложной проблемы. Он быстрыми шагами пошел вдоль у Яздовских аллей. Он не заметил, как очутился в ботаническом саду. И скоро совсем забыл о неприятностях, ожидавших его дома. Томак сидел в тихом уголке. Опьяняющий запах цветов и веселое щебетание птиц располагали к мечтам. Обыкновенно в такие минуты Томака охватывала тоска по почти незнакомому отцу. Он закрывал глаза. Воображение – Ему виделся неясный образ высокого мужчины, лица которого он совершенно не помнил. Томак не знал даже, где его отец находится и что сейчас делает. Тетя Янина тщательно скрывала от Томака эту тайну. Письма от отца приходили очень редко, но регулярно, два раза в год, почтальон приносил тете повестку на главный почтамт. После каждой такой повестки тетя покупала детям новые костюмчики. Это был знак, что отец Томыка прислал деньги. Супруги Карские относились к Томыку так же, как к своим детям. Единственное различие было в том, что Томак посещал частные уроки английского языка у англичанки, поселившейся в Варшаве. Плата за обучение иностранному языку была столь велика, что дядя Антоний, конечно, не мог расходовать на это свои деньги. Поэтому Томок был убежден, что английский язык он изучает по требованию своего отца. Желая сделать ему приятное, он учился очень прилежно. Упорно зубря английские слова, он думал «Пусть знает». «Как я его люблю!» Теперь, сидя на скамейке в парке, он вел в мечтах беседу с отцом, представив себе, что они встретились. Конечно, беседа должна вестись на английском языке, ведь отцу будет интересно узнать, сумел ли Томек изучить этот язык. Поэтому Томек сам задавал себе вопросы и отвечал на них, выискивая в словаре «Трудные слова» и совершенно не заметил, как прошло три часа. Тем временем аллеи сада заполнялись людьми. В конце концов, погруженный в глубокое раздумье, Томек очнулся. Пожалуй, уже очень поздно, подумал он. Тетя Янина опять будет сердиться. Томек с неохотой стал думать о возможном наказании. Нечаянно на его взгляд задержался на зеленых кустарниках. «Ах, раз уж судьба предсказала мне прогулку, так пусть предскажет. Буду ли я наказан?» – решил Томок и сорвал веточку. Срывая листочки, он повторял. «Накажут, не накажут? Накажут, не накажут?» Томок повеселел, бросая на землю последний листок. «Получилось, что наказания не будет». Он подумал. «А почему не будет?» «Ведь тетя всегда обращает большое внимание» на пунктуальное возвращение из школы. «Может быть, у тети заболела голова?» – рассуждал Томок. «Если она легла и заснула, то, конечно, наказания не будет. А может быть, пошла за покупками и не спросит, вернулся ли я вовремя?» Томок решил убедиться в правильности предсказания и поспешил домой. Макатовская улица недалеко. И вскоре, очутившись у дверей дома, Он остановился в неуверенности. Что будет, если гадание неверно? Томак не любил, когда тетя волновалась из-за него, но дальше терпеть неизвестность он не мог. Томак быстро прошел через подъезд и остановился в конце внутреннего двора, посмотрел на обычно темные окна третьего этажа и почувствовал беспокойство. В зале горел яркий свет. Это был явный признак того, что в квартире тетки происходят необыкновенные события. Значит, наказание не минует его. Плохо. А и в самом деле плохо, испугался Томок. Значит, гадание ни к чему. Ну, конечно, ведь сегодня суббота, а тётя всегда говорила, что всякого рода гадания и сны исполняются только по понедельникам, средам и пятницам. «Как же я не вспомнил об этом раньше!» томок готовый к самому худшему, опустив голову, медленно побрел на третий этаж, нажал на кнопку звонка. Дверь отворила двоюродная сестра Ирена. «Где ты был так долго?» – спросила она повышенным тоном. Томак махнул рукой и пробормотал. «Судьба сыграла со мной плохую шутку. Я совсем забыл, что сегодня суббота». «Что ты плетешь?» – интерпеливо спросила Ирена. «Тетя очень сердится?» – спросил Томок, не обращая внимания на ее слова. «Не знаю. Она уже три часа сидит, запершись в зале вместе с отцом и с каким-то таинственным гостем». Томок облегченно вздохнул всей грудью. «У него сразу же улучшилось настроение. Значит, гадание на листьях оказалось самым верным способом узнать будущее. А где виток? «Избышек?» – обратился он к девочке, заинтересованный ее возбуждением. Подглядывает замочную скважину!» – быстро разъяснила Ирена. «Они за это получат, если тетя заметит. Что, разве они никогда не видели гостей? Ты тоже, наверное, подглядывала?» «Эге! Ты, Томик, сегодня что-то очень важничаешь!» – ответила с неудовольствием сестра. За это ты ничего больше от меня не узнаешь. Все равно ты не выдержишь, поэтому лучше сразу расскажи о том, что знаешь. Сейчас ты нас попросишь, чтобы записали тебя в очередь подглядывать за мощную скважину, как только узнаешь, что это вовсе не обыкновенный гость. Едва он вошел в переднюю, как прямо так и запахло настоящими джунглями. Может, это у него духи такие?» шутливо сказал Томок. «Ты дурак?» возмутила Сирена. «Дело совсем не в запахе. Он выглядит так, как будто только что вернулся из самого центра Африки». «Что же было дальше?» спросил Томок. Гость что-то сказал маме. Она чуть не упала в обморок и позвала. «Антось! Антось! Иди скорее сюда! У нас необыкновенный гость!» Потом они втроем заперлись в зале и до сих пор беседуют. Томик побледнел. Он выронил из рук ранец. Его взволновала неожиданная мысль. «Ира, ты хорошо знаешь, кто это?» спросил Томик с глубоким волнением. «Я сказала, ты... что не знаю, но вижу, что ты тоже очень заинтересовался нашим гостем». Томик подавил волнение. Он подумал, что если бы это был его отец, то дядя и тетя не скрыли бы это от детей. Поэтому он посмотрел на Иру с притворным равнодушием и сказал, «Любопытство, любопытством, но подслушивать и подглядывать за мощную скважину очень некрасиво. Но если вы уже этим занимаетесь, то будет лучше, если гнев тетке обратиться на нас всех». «Лицемер, давай не терять драгоценного времени!» – улыбнулась Ирена. «Отнеси ранец в комнату и идем...» «На наш наблюдательный пост». Они на цыпочках вошли в столовую. бышек наклонившись, смотрел в замочную скважину. Виток стоял рядом с ним. Сделал вошедшим знак рукой, чтобы они подошли. «Что там происходит?» – тихонько спросила Ирена. «Мама плачет, а папа ходит по комнате, размахивает руками и говорит. Гость слушает, сидя в кресле. Вот теперь он заговорил» сообщил Збышек. Томок тронул его за плечо и знаками дал понять, что хочет посмотреть замочную скважину. Збышек нетерпеливо отмахнулся, требуя, чтобы ему не мешали. В раздражении Томок схватил его за ухо и оттянул от двери, наклонился сам и зажмурил левый глаз, чтобы лучше видеть. В кресле сидел высокий мужчина. На загорелом лице влестели большие, светлые глаза. Он что-то говорил плачущей тете. Томок хотел во что бы то ни стало услышать слова гостя. Он прижал ухо к замочной скважине. — Не лучше ли позволить мальчику самому принять решение? — спрашивал незнакомец. Вдруг Томок зашипел от боли и ударился головой о дверную ручку. Испугавшись, отскочил от двери, а Збышек, все еще держа в руках шпильку, которую он уколол Томыка, сразу же прильнул глазами к отверстию. Прежде чем Томык сумел отомстить, Збышек, получив удар по голове створкой двери, растянулся на полу. На пороге стоял дядя Антоний. «Что здесь происходит?» – сказал он. «Ирена, займись ребятами». «А ты, Томок, поскольку уже вернулся домой, иди к нам в зал!» Неуверенными шагами Томок вошел в комнату. По-видимому, здесь его все же ожидало наказание. На всякий случай он остановился недалеко от двери. И, несмотря на опасения, он с интересом взглянул на таинственного гостя и сказал... «Добрый вечер!» «Пожалуйста!» «Вот наш воспитанник, Томаш Вельмовский», — сказал дядя Антоний и, обращаясь к мальчику, добавил. Томек, это друг твоего отца, Ян Сму».